Фёдор Сологуб. Белая собака. Так всё остылило в этой мастерской губернского Захалустного города эти выкрики, и стук машинок, и капризы закасца. В этой мастерской, где Александра Ивановна и училась, и уж сколько лет работала закройщицей. Всё раздражало Александру Ивановну. Ко всем она придиралась,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 Сама ты собака, крикнула она Танечке. Танечка сидела и шила, отрывалась время от времени от работы и говорила спокойно и неторопливо: "За всегда лаетесь, собака вы и есть. У вас и морда собачья, и уши собачьи, и хвост трепанный. Вас хозяйка скоро выгонит." Так как вы и есть самая злющая собака, пёс борбос. Танечка была молоденькая, ровненькая, пухленькая девушка с невинным хорошеньким, слегка хитреньким личиком. Смотрела такую тихонько, одета была как девочка-ученица, сидела босая. И глазки у неё были такие ясные, И бровки разбегались весёлыми и высокими дужками на ровном изогнутом беленьком лбу, под гладко причёсанными тёмно-каштановыми волосами, которые издали казались чёрными. Голосок у Танечки был звонкий, ровный, сладкий, вкратчивый. И если бы слушать только звуки, не вслушиваясь в слова, то казалось бы, что она говорит любезности Александре Ивановне. Другие мастерицы хохотали. Ученицы фыркали, закрываясь чёрными передниками и опасливо посматривая на Александру Ивановну. А Александра Ивановна сидела багровая от злости. Дрянь, скрикивала она. Я тебя за уши выдеру. Я тебе все волосы повытаскаю. Танечка отвечала нежным голоском. Лапки коротенькие. Борбос лается. и кусается. На морничек надо купить. Александра Ивановна бросилась к Танечке. Но прежде чем Танечка успела положить шитьё и встать, вошла хозяйка, грузная, широкая, шумя складками лилового платья. Строго сказала: "Александра Ивановна, что это вы в скандалите?" Александра Ивановна взволнованным голосом заговорила: Ирина Петровна, что же это такое? Запретите ей меня собакой называть. Танечка жаловалась, излаила, ни за что ни про что, всегда по пустикам ко мне придирается и лается. Но хозяйка посмотрела строго и на нее и сказала: "Танечка, я тебя насквозь вижу, не ты ли и начинаешь?" "Ты у меня не воображай, что уж если ты мастерица, так и большая. Как бы я твою маменьку не пригласила по старой памяти". Танечка Багрянова вспыхнула, но продолжала сохранять невинный и ласковый вид. Смиренно сказала хозяйке: "Простите, Рин Петровна, больше не буду. Только я и то стараюсь их не задевать, да уж они очень строгие, слово им не скажи сейчас" Я тебя за уши. Такая же мастерица, как и я, а я уж из девчонок вышла. Давно ли, Танечка? – спросила хозяйка внушительно. Подошла к Танечке, и в затихшей мастерской послышались две звонкие пощечины и Танечкин слабый вскрик. Почти больная от злости вернулась домой Александра Ивановна. Танечка.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 Летняя светлая ночь томилась и вздыхала, весь ближних полей, на мирные улицы городка и стомую и прохладную. Луна поднялась, ясная, полная, совсем такая же, как и тогда, как и там, над широкую пустынную степью, родину диких, рыкающих на воле.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 подумала Александра Ивановна. Улыбнулась, забывая тоску и страх. Умные, как у собаки, глаза её засветились радостью угадки. В бледно-зелёном свете луны разгладившиеся морщинки её увядшего лица стали вдруг не видны, и она опять сделалась молодой, весёлой и лёгкой, как 10 лет тому назад. Когда луна ещё не звала её лаять и выть по ночам у окон тёмной бани. Она подвинулась ближе к старухе и ласково сказала: "Бабушка Степанида, а что я у вас всё хочу спросить?" Старуха повернула к ней тёмное лицо с глубокими морщинами и резким старческим голосом спросила, точно каркнула: "Ну что, красавица, спрашивай." Александр Ивановна Тихонка засмеялась, дрогнуло тонкими плечами от вдруг пробежавшего по спине холодка и говорила очень тихо. Бабушка Степанида. "Здаётся мне, правда ли это, нет ли? Уж не знаю, как и сказать. Да вы, бабушка, не обидитесь, я ведь не со зла". "Ну-ну, говори, не бойся, милая", сказала старуха. глядела на Александру Ивановну яркими, зоркими глазами, ждала. И опять заговорила Александра Ивановна. "Сдаётся мне, бабушка. Уж вы право не обидитесь, что будто бы вы, бабушка, ворона". Старуха отвернулась и молчала, качая головой. Казалось, что она припоминала что-то.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 И всё вокруг казалось заворожённым беззвучным шептанием древних вещих слов. Всё томилось и млело, и луна сияла, и тоска опять сжимала сердце, и было всё ни сон, ни явь. Тысячи запахов, незаметных днём, различались чутко и напоминали что-то древнее, первобытное, забытое в долгих веках. Еле слышно бормотала старая. Вороны есть, только крыльев у меня нету. И я каркну, и я каркну. А им и мы горем мало. А мне дадено предвидеть, и не могу я, красавица, не каркать. Да людейшки-то и слушать меня не хотят. А я, как увижу обречённого, так и хочется мне каркать, и хочется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 Александра Ивановна ушла к себе, села под открытым окном, слушала. За воротами сидели двое и говорили: «Воет и воет», слышался низкий и злой голос. «А ты дяди видел?» спросил сладенький тинарок. Александра Ивановна сразу по этому тинарку представила Кудриватого.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 низкий плотный лоб, свиные глазки, расставленные толстые ноги. Чего же она воет, дядя? спросил сладкий. И опять не сразу ответил сиплый. Ни к добру. И откуда взялась, не знаю. А ежели, дядя, она оборотень? спрашивал сладкий.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 но скоро тело угрелось, легла на траву на живот, приподнялась на локтях, подняла лицо к бледной, мертвотоскующей луне и протяжно завыла. Слышь, дядя завыла, сказал у воротку древатый. Сладенький тинарок трусливо дрожал.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 За баней лежала в траве большая белая собака и выла. Её голова, чёрная на макушке, была поднята к выражающей в холодном небе луне. Задние лапы были странно вытянуты назад, а передние упруго и прямо упирались в землю. В бледно-зелёном и неверном озарении луны она казалась огромной. такую огромную каких и не бывает на свете собак толстую и жирную чёрное пятно которое начиналось на её голове и тянулось неровными извивами вдоль всей спины казалось женскую распущенную косой хвоста не было видно должно быть он был подвёрнут шерсть на теле была такая короткая что собака издалека казалась совсем голою И кожа ее матово светилась в лунном свете. Чернобородый прицелился, кудрявый закрестился и забормотал что-то. Гулко прокатился удар выстрела. Собака завизжала, скочила на задние ноги, прикинулась голую женщину и обливаясь кровью бросилась бежать. Визжа, в опя и воя. Чернобороды и кудреватые повалились в траву, и в диком ужасе завыли.